Глава 5. Помощь – дело благородное. Эпиграф. Катастрофизм и истерия редко приводят к принятию взвешенных решений. Автор неизвестен. Жирный шрифт. В демократических государствах рядовые граждане могут создавать независимые группы, которые удовлетворяют потребности жителей населенного пункта или страны, где они живут. Дополнять работу правительства или даже соперничать с ним, Такие организации часто называют неправительственными организациями, или НПО, поскольку они не являются продолжением государственных учреждений. НПО обслуживают разнообразные интересы граждан. Они могут оказывать социальные услуги, выступать за охрану окружающей среды или за обеспечение уровня жизни и трудовых стандартов, либо стимулировать демократические перемены. НПО разрабатывают местные и международные программы, Практически во всех областях, которые способствуют укреплению принципов демократии. Конец жирного шрифта. Когда-то в детстве я увлекся тайной Бермудского треугольника. Компьютеров тогда не было. Всю информацию можно было черпать только из печатных изданий. У меня была картонная папка, в которой я хранил вырезки из журналов и газет. Это были леденящие душу истории о пропавших кораблях и самолетах, о летучих голландцах, на палубах которых находили еще не остывшую еду, о странных радиопереговорах и о низкочастотных звуковых волнах. Не зря говорят, что горстка фактов может испортить самую хорошую сплетню. А потому история со сбором информации о Бермудском треугольнике закончилась очень печально. В конце 70-х годов прошлого века была издана книга о Бермудском треугольнике, перевод с английского. Имя автора за давностью лет я уже не вспомню. Это был очень педантичный человек. Он составил список кораблей и самолетов, считающихся пропавшими в Бермудском треугольнике, начиная с 90-х годов XIX -го века. Судьбу каждого корабля и самолета он проследил в соответствующих архивах разных стран, военных или гражданских. Результатом этой кропотливой работы стала книга, экземпляр которой попался мне на глаза. Составлена книга была по простому принципу. Каждая глава посвящалась самолету или кораблю, считавшемуся пропавшим в Бермудском треугольнике. Главы были расположены в хронологическом порядке. В первой части каждой главы приводил, приводилась легенда, которая публиковалась в различных печатных изданиях о конкретном корабле или самолете. Во второй части этой же главы приводилась реальная история, воссозданная с помощью архивных документов. Оказалось, что никакой тайны не существует. Практически все случаи имели рациональное объяснение. В некоторых случаях, после того, как была утеряна связь с кораблем, он появлялся в порту с опозданием на несколько дней. Опоздание могло быть из-за поломки или шторма. За эти несколько дней пресса успевала раструбить об очередной жертве Бермудского треугольника. Опровержение, если и появлялось, то уже не с такой помпой. Небольшую заметку в конце газеты не все и читали. Другие корабли или самолеты имели такое плачевное техническое состояние, что могли утонуть в любом месте. Бывало, что известие о точном месте аварии и состоянии экипажа приходило с опозданием. А за это время молвая пресса зачисляли случаи с судном в список загадок Бермудского треугольника. Что интересно, некоторые случаи с кораблями происходили далеко от границ треугольника, но каким-то образом их считали пропавшими именно там. Например, легенда рассказывает о корабле, который нашли в океане. Ни одного человека на борту, а на камбузе еще пара от каши идет. Первое про никого не борту, верно, а вот второе про кашу, видимо, выдумки. Документы показывают, что корабль этот уже давно нуждался в ремонте. Когда он попал в шторм, капитан, решив, что корабль может утонуть, приказал команде перебраться в шлюпки. Шлюпки с людьми позже подобрал другой корабль. Попав в порт, капитан все произошедшее задокументировал. А корабль не утонул. Через несколько дней его увидели с другого корабля. Пока привели в порт другой порт. Пока связывались с хозяевами. В общем, пока то до да все родилась легенда. Праздник для журналистов. А оказавшаяся реальность скучна. Может, о ней кто-то потом и написал, но широкие массы этого не заметили. Прочитав книжку «От корки до корки», я убедился, что нет той великой загадки, которая будоражила мой неокрепший ум. Папку я забросил, и она канула в лето вместе с моими другими детскими увлечениями. Правда, один урок из всей этой истории я извлёк. Читать прессу бывает интересно. Но если хочешь действительно разобраться в какой-нибудь серьезной проблеме, работай с документами, первоисточниками, научными трудами. Основная масса населения кормится легендами. Люди читают газеты, смотрят телевизионные программы. И таким образом составляют мнение по различным аспектам жизни. Только специалисты будут рыться в архивах, проводить эксперименты, разрабатывать теории, спорить до хрипоты на симпозиумах, издавать специальную литературу. Но обычно все эти подробности до широких масс не доходят. Широкие массы смотрят телевизоры, читают газеты, не отрываясь от дивана. Менее широким массам хочется помочь ближнему своему или сделать нашу планету лучше. Они выходят из дома и становятся членами какого-нибудь общества. Например, общество защиты животных или общество дружбы народов. Они также не, не пытаются разобраться в сущности вопроса, а оставляют это своим лидерам. Лидеры же создают легенду, помогающую доказать необходимость такого общества. Чтобы не быть голословным, приведу выдержку из интервью с Полиной Малышевой, руководителем отдела по связям с, э, со СМИ международной организации Гринпис. Она прямо говорит, что иногда для того, чтобы привлечь люд внимание людей к какой-то проблеме, их приходится сначала напугать. Общественные организации очень часто этим пользуются, испугать, сгустить краски, признает она. Но с другой стороны, люди живут своей жизнью, они заняты совершенно другими делами. Чтобы обратить их внимание на себя, надо что-то такое сказать, что человек задумается, остановится. К сожалению, очень часто люди внимание обращают, когда ты что-то говоришь им пугающее. На сегодняшний день существует масса НПО. Область их интересов обширны: финансы, права человека, природа, здоровье. Есть и такие, которые работают параллельно с правительственными или межгосударственными организациями. Если в 1968 году ООН было признано 260 НПО, то в начале 21 века уже 3000 НПО имели консультативный статус при различных ООНовских организациях. Среди них есть малоизвестные широкой публики НПО – как, например, Международная организация «Дорога к счастью», основная цель целью просветительская разъяснение, – разъяснение пагубного эффекта наркотиков и проблем преступности, достижение добрососедских отношений. Есть довольно экзотические, как, например, Международный комитет госпитальеров Ордена Мальты, тех самых госпитальеров, которые возникли во времена крестовых походов. Целью таких организаций не является получение прибыли, Они созданы только для координации усилий по достижению тех целей, которые заявляют в своем уставе. Попробуем поразмышлять на тему важности и необходимости всей этой гуманитарной деятельности.